Пусть к дьяволу из нашего дома Ленли вскочил на ноги Я сказал, выйдите вон Риф наставил палец на жену Просто расскажи ему Он и так понял, что мы подрались Когда поглядел на нас Но ему нужно, чтобы ты подтвердила мои слова Поэтому расскажи ему Ленли вышвырнул его из комнаты и захлопнул дверь Он вернулся к кровати Трица сидела там, где он оставил ее Она даже не попыталась смахнуть себя воду Из спальни дверь вела в смежную ванную комнату, и Линли раздобыл там полотенце. Он осторожно промокнул им лицо Триции, потемневшую от синяков шею и залитую водой грудь. Триция в оцепенении таращилась на него, потом медленно повернула голову к двери, в которую он вытолкал ее мужа. «Миссис Риф, расскажите мне, что произошло между вами?» — попросил Линли. Она вновь уставилась на него, облизнула губы. «Муж избил вас?» Вы боролись с ним? Это был смехотворный вопрос, и Линли прекрасно понимала это. Какая там борьба? Наркоманка, употребляющая героин, вряд ли способна на энергичную самозащиту. Позвольте, я позвоню кому-нибудь, кто сможет вам помочь. Вы должны уехать отсюда. У вас, наверное, есть друзья, братья или сестры, родители... Нет. Она порывисто схватила его за руку. Хватка у нее была слабой, но ее ногти, длинные, такие же искусственные, как прочие ее прелести... в пилисиму в кожу. «Я ни за что не поверю, что вы боролись с мужем, миссис Риф. И из-за моего неверия у вас могут возникнуть сложности, как только вашего мужа отпустят под залог. Мне хотелось бы, чтобы вы уехали в безопасное место до того, как это случится. Поэтому если вы скажете, кому я могу позвонить, арест, — прошептала она, делая невероятные усилия, чтобы собраться с мыслями, — вы хотите арестовать его? Но вы же говорили, «Я помню». Однако ситуация изменилась. Кое-что произошедшее сегодня вечером заставляет меня отказаться от своих слов. Мне очень жаль, но у меня нет другого выхода. А сейчас я хотел бы помочь вам. Скажите мне номер ваших знакомых, и я позвоню им. «Нет, нет, это... Я ударила его, ударила. Я пыталась укусить...» «Миссис Рив, я знаю, что вы боитесь». «Но попытайтесь понять, что я поцарапала его ногтями, его лицо, поцарапала, поцарапала, потому что он душил меня, и я хотела остановить его, пожалуйста, поверьте, прошу, я поцарапала лицо до крови, так и было». Она говорила с нарастающим возбуждением. Линли мысленно выругался. Он проклинал изворотливость Рива, сумевшего намекнуть жене, как следует отвечать на вопросы. Он проклинал свои собственные недостатки, самым большим из которых была вспыльчивость, неизменно лишавшая его остроты видения и четкости мышления. Она подвела его и сегодня вечером. Стоя в холле своего дома на Итан-Террес, Линли вспоминал все это. Его обиды и потребность отомстить за увечье вайневин, позволили Мартину Риву перехитрить его. Страх, испытываемый трицей перед мужем, вероятно, в комбинации с пристрастием героину, которым наверняка снабжал ее сам Рив, побудил ее подтвердить все слова Рива. Лили, конечно, мог бы еще помурыжить этого бездушного хорька в участке. Допрашивая его часов шесть или семь подряд, но американец не достиг бы в своем бизнесе таких успехов, если бы не знал своих прав. Ему было гарантировано юридическое представительство, и он обязательно потребовал бы его перед тем, как покинуть дом. В общем, единственное, чего добился бы Линли, это бессонная ночь для всех участвующих сторон, и в итоге оказалось бы, что причин для ареста Рива у него не больше, чем было утром по его прибытии в Лондон. Столь неудачное развитие событий в Ноттингхилле стало следствием серьезного просчета, допущенного Линли, и он вынужден был признать это. Озабоченный тем, что Трицерриф пришла в себя и смогла внятно и связно ответить на его вопросы, он позволил ее мужу слишком долго пробыть в спальне и подсказать своей жене сценарий поведения в разговоре. Таким образом, Линли потерял все преимущества Какие мог бы получить над этим прохвостом, застав его врасплох поздней ночью? Это была дорогостоящая ошибка, из тех, что свойственны ревностным, но неопытным новичкам. Линни хотел бы сказать себе, что в его просчете виноват долгий трудный день, ложное чувство рыцарства и полное истощение сил. Но душевное беспокойство, которое начал испытывать в тот самый момент, когда увидел рекламную фотокарточку Никки искушения говорило также и о другом источнике его ошибки. И поскольку ему не хотелось размышлять ни о самом этом источнике, ни о том, что можно в нем почерпнуть, Линли спустился к кухне и долго рылся в холодильнике, пока не нашел контейнер с остатками паэльи, который сунул в микроволновку. Прихватив бутылку «Хайникена», подходящую к его импровизированной трапезе. Он откупорил ее и отнес на стол. Устал, опустившись на стул, Линли сделал добрый глоток светлого пива. Возле вазы с яблоками лежал тонкий журнальчик, и, дожидаясь пока микроволновка сотворит чудо с его пищей, Линли вытащил из кармана очки и стал просматривать этот журнальчик, оказавшийся театральной программкой. Судя по всему, Дентон умудрился опередить многих желающих получить билеты на последнюю, нашумевшую премьеру сезона «Вуэст Энди».